ПОКЛОНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ Последние три столетия часто называют эпохой секуляризма. Религии постепенно утрачивают свое значение. Применительно к теистическим религиям это во многом верно, однако с религиями законов природы все обстоит наоборот. Именно современная эра стала порой величайшего религиозного энтузиазма, невиданного миссионерского рвения и самых кровавых религиозных войн за всю историю. В современную эпоху появились многие новые религии законов природы, такие как либерализм, коммунизм, капитализм и нацизм. Эти учения не любят, чтобы их называли религиями, они мол, идеологии. Но это лингвистические тонкости. Поскольку религией мы называем систему нормы ценностей, основанную на вере в высший, не от человека, порядок, то коммунизм надо считать религией с таким же правом, что и ислам. Разумеется, между ними есть явное отличие. Ислам верит, что управляющий миром сверхчеловеческий порядок установлен всемогущим творцом. а советские коммунисты вообще в богов не верили. Но и буддизм не слишком-то носится с богами, но, тем не менее, подпадает под определение религии. Как и буддисты, коммунисты признавали стоящий над человеком естественный и неизменный закон, который управляет нашими поступками. Буддисты называли открывателем такого первопринципа Гутаму, У коммунистов в почете были Карл Маркс, Фридрих Энгельс, и Владимир Ильич Ленин. Этим сходство не исчерпывается. Как и другие религии, коммунизм имеет собственное святое и пророческое писание, капитал Маркса, который предсказал скорое завершение истории неотвратимой победой пролетариата. У коммунистов есть особые праздники, например, 1 мая и годовщина Октябрьской революции, есть свои богословы, философы-марксисты. а в советской армии служили капелланы-комиссары, следившие за состоянием духа солдат и офицеров. У коммунизма были свои мученики, свои священные войны, свои ереси, троцкизм, например. Советский коммунизм был фанатичной миссионерской религией. Коммунизм не сочетался ни с христианскими убеждениями, ни с буддистскими. Преданный коммунист должен был способствовать распространению Евангелие от Маркса даже ценой собственной жизни. Некоторым читателям от подобных рассуждений, возможно, становится не по себе. Если вам так легче, называйте коммунизм идеологией, а не религией, не принципиально. Разделим верование на религии, устремленные к Богу, и безбожные идеологии, в основе которых естественные законы. Тогда последовательности ради мы будем вынуждены причислить некоторые разновидности буддизма, даосизма и стоических сект к идеологии, а не к религии. И напротив, отметим, что вера в богов сохранилась во многих современных идеологиях, и некоторые из них, в частности либерализм, без такой веры имеют мало смысла. Полный обзор истории всех современных религий не вместился бы в одну главу, да и не всегда между этими верами удается провести четкие границы. Они столь же синкретичны, как монотеизм и современный буддизм. Как буддист может поклоняться индуистским богам, а монотеист допускать существование сатаны, так и современный американец запросто сочетает в себе националиста, верит в существование американской нации с особой исторической миссией, приверженца свободного рынка, верит, что открытая конкуренция и эгоистический интерес наилучшим образом способствуют общественному процветанию и либерального гуманиста, верит, что Творец наделил всех людей неотчуждаемыми правами. О национализме мы поговорим в главе 18. Капитализму, самый успешный из современных религий, целиком отведем главу шестнадцатую, где разберем и основные положения этого кредо, и его ритуалы. А в этой главе мне осталось коснуться гуманистических религий. Теистические религии сосредоточены на поклонении богам, потому и называются теистическими, от греческого слова «теос» — «бог». Гуманистические религии чтут человека, точнее, Homo sapiens. Гуманист верит в уникальную и священную природу Homo sapiens, в то, что это существо принципиально отличается от прочих животных и других явлений природы. Уникальная природа Homo sapiens для гуманиста драгоценнее всего на свете. Высшее благо – это благо с точки зрения Homo sapiens. Весь мир и все в нем существует лишь ради этого вида. Все гуманисты поклоняются человечеству, но понимают его по-разному. Гуманизм расщепился на три соперничающие секты, которые ожесточенно спорят о точном толковании термина «человечество», как прежде христианские конфессии и секты сражались за верное толкование «бога». Ныне основное течение гуманистов составляют либеральные гуманисты, которые видят высшую ценность в отдельном человеке. Согласно убеждениям либеральных гуманистов, священная человеческая природа пребывает в каждом представителе вида Homo sapiens. Эта внутренняя сущность человеческого индивида придает смысл Вселенной и служит первоисточником всякого морального и политического авторитета. Решая любую нравственную или политическую задачу, нужно заглянуть в собственную душу, прислушаться к внутреннему голосу, голосу гуманизма. Основной принцип либерального гуманизма – защищать святость внутреннего голоса от внешних помех, от любого насилия. Заповеди либерального гуманизма в совокупности называются «права человека». В том числе и по этой причине либералы выступают против пыток и смертной казни. На заре современной Европы считалось, что убийцы нарушают космический баланс, и для восстановления равновесия надо их пытать и публично казнить, пусть все видят, как восстанавливается порядок. Современники Шекспира и Мольера сбегались поглазеть на кровавое зрелище в центре Лондона или Парижа. В современной Европе убийство воспринимается как покушение на священную человеческую природу. Ради торжества миропорядка европейцы уже не пытают и не казнят преступников. Они изобретают гуманные наказания, таким образом сберегая, а порой и возрождая святость человеческой природы самого убийцы. Почитая человеческую природу даже в убийце, Современный гуманизм напоминает всем о святости этой природы, таким образом восстанавливая миропорядок. Оберегая убийцу, мы исправляем то, что было искажено убийством. Освящая природу человека, либеральный гуманизм не отрицает существование Бога и явно опирается на монотеистические убеждения. Либералистская вера в свободную священную природу человека – Наследие традиционно-христианского представления о свободной и бессмертной душе. Стоит вычеркнуть веру в Творца и бессмертие души, и либералам будет весьма затруднительно доказывать святость отдельной человеческой личности. Еще одна могущественная секта – социалистический гуманизм. Для социалистов носителем человеческого является коллектив, а не отдельная личность. Священным они считают не внутренний голос каждого, но вид Homo sapiens в целом. В отличие от либеральных гуманистов, добивающихся максимальной свободы для каждого человека, социалистический гуманизм стремится не к свободе, а к равенству. Неравенство социалисты считают грехом против святости человеческой природы, поскольку неравенство придает второстепенным свойствам человека большее значение, чем универсальной человеческой природе. Например, если богатые имеют больше возможностей, чем бедняки, это означает, что мы ценим деньги выше универсальной человеческой природы, единой у богачей и бедняков. Социалистический гуманизм, как и либеральный, покоится на монотеистическом основании. Идея всеобщего равенства – новая версия древнего монотеистического учения о равенстве всех душ перед Богом. Единственная гуманистическая секта, порвавшая с традиционным монотеизмом, – эволюционный гуманизм, наиболее известными представителями которого являются нацисты. От других гуманистических учений нацизм отличается особым пониманием человечества. Сильное влияние на философию нацистов оказала теория эволюции. В отличие от других гуманистов, они не считали человечество универсальным и вечным, но полагали, что этот вид подвержен изменениям и может развиваться либо деградировать. Человек может превратиться в сверхчеловека. а может и вне до человека. Главную свою задачу нацисты видели в том, чтобы уберечь человечество от вырождения, способствовать его прогрессивной эволюции. Именно поэтому нацисты считали необходимым беречь и приумножать арийскую расу, которую считали наиболее продвинутой разновидностью человечества, а вырожденческие разновидности – евреи, цыгане, гомосексуалисты, душевнобольные – должны быть изолированы и даже уничтожены. Нацисты утверждали, что сам вид Homo sapiens возник тогда, когда некая высшая популяция древних людей начала развиваться, а прочие низшие, те же неандертальцы, исчезли. Поначалу эти разные популяции были не разными видами, а расами, но развивались независимо друг от друга, каждая по своему эволюционному пути. И это, по мнению нацистов, могло повториться вновь. Хомо sapiens, как они утверждали, разделился на расы, каждая из которых обладает уникальными качествами, а лучше всех – арийская, ей присуща красота, разумность, трудолюбие и нравственность. Арийская раса потенциально могла развиться в нечто высшее, в сверхчеловека. Другие расы, евреи, чернокожие, это современные неандертальцы, обладающие куда более худшими качествами. Если позволить им размножаться, а тем более заключать браки с арийцами, то своими дурными генами они испортят все население Земли, и Homo sapiens будет обречен на исчезновение. Биологи опровергли расовую теорию нацизма. Проводившиеся после 1945 года генетические исследования показали, что отличия между разными человеческими линиями гораздо меньше, чем утверждали нацисты. Но эти выводы сделаны уже благодаря новым данным, а состояние науки на 1933 год делало возможными нацистские теории. Западная элита в большинстве своем верила в существование различных по уровню рас и необходимость оберегать и развивать некую высшую расу. Ученые из самых престижных западных университетов, используя признанные тогда научные методы, доказывали, что представители белой расы умнее, нравственнее и способнее, чем негры и индейцы. Политики в Вашингтоне, Лондоне и Канберре считали своей обязанностью предотвращать вырождение белой расы, в том числе ограничивая иммиграцию в арийские страны, то есть в США и Австралию, не только китайцев, но и итальянцев. К радикальным переменам во взглядах привели не только новые научные исследования, но и важные социальные и политические события. Гитлер вырыл могилу не только себе, но и всей расовой теории. Развязав Вторую мировую войну, он вынудил своих противников провести четкую границу между понятиями мы и они. Именно потому, что нацисты превратили расизм в идеологию, на Западе расовая теория оказалась безнадежно скомпрометирована. Хотя и не сразу. Превосходство белых оставалось господствующей идеологией в американской политике вплоть до 1960-х. Политику Белой Австралии. Ограничивавший приток мигрантов другого цвета кожи отменили только в 1973 году. Аборигены получили гражданские права лишь в 1960-х, и все равно их не допускали к выборам, потому что считали вторым сортом. Пациентов психбольниц в Швеции принудительно стерилизовали до 1975 года. Нацисты не ненавидели человечество. Они боролись против либерального гуманизма, прав человека и коммунизма именно потому, что восхищались человеком. Они верили в огромный потенциал человека, как вида. Но, следуя логике Дарвина, полагали, что нужно дать естественному отбору, отсеять непригодные экземпляры и оставить для размножения лучшие. По их мнению, либерализм и коммунизм мешали эволюции, поскольку помогали выжить слабейшим, причем не только выжить, они предоставляли ему равные возможности для размножения. В море гнилого либерализма самых пригодных человеческих особей захлестнет море хилых дегенератов. Человечество с каждым поколением будет вырождаться, пока не вымрет. В 1942 году... Немецкий учебник биологии в главе «Человечество и закона природы» разъяснял, что высший закон природы обрек все живые существа на беспощадную борьбу за выживание. После рассказа о том, как растения борются за территорию, как жуки сражаются за самку и тому подобное, учебник провозглашает. «Борьба за существование жестока. Но это единственный способ поддержать жизнь. В этой борьбе отсекается все непригодное для жизни и остается все, что способно выжить. Эти естественные законы неотменимы, все живое подтверждает их самим фактом своего существования. Они неумолимы, кто им противится, исчезнет без следа. Биология говорит нам не только о животных и растениях. но и указывает законы, которым мы должны следовать в своей жизни, укрепляет волю жить и бороться в соответствии с этими законами. Смысл жизни в борьбе и горе тому, кто согрешит против этих законов. Далее следует цитата из майн Kampf». «Тот, кто противится железной логике природы, борется против принципов, которым он обязан своим существованием как человек». Бороться против природы значит навлечь на себя гибель. На заре третьего тысячелетия будущее эволюционного гуманизма туманно. В течение 60 лет после окончания войны против Гитлера казалось недопустимым соединять понятия гуманизма и эволюции и предлагать биологические методы превращения Homo sapiens в сверхчеловека. Ныне подобные проекты снова вошли в моду. Никто не заговаривает об уничтожении низших рас или больных людей, но многие хотели бы использовать накопленные знания о природе человека для создания сверхчеловеков. Одновременно ширится пропасть между заповедями либерального гуманизма и новейшими открытиями биологии. Не замечать эту пропасть уже невозможно. Либеральная система... и политическое, и юридическое, основано на убеждении, что каждый индивидуум обладает священной внутренней сущностью, неделимой и неизменной, которая и придает смысл миру и является источником любого морального и политического авторитета. Это отголоски традиционной христианской веры в свободную и вечную душу, пребывающую в каждом. Однако за последние 200 лет эта вера изрядно поколебалась. Ученые, изучающие работу человеческого организма, душу в нем не отыскали. Поведение человека определяется скорее гормонами, генами, синапсами, чем свободной волей, теми же факторами, которые определяют поведение шимпанзе, волков и муравьев. Наша судебная и политическая система пытается замести неприятные истины под ковер, но как долго продержится... Осыпающаяся стена, которой мы отгородили департамент биологии от департамента законов и политических наук.